53. Курсор. Бегун, гонец-вестник. Мирей от Клэр смотрит на развивающийся стяг с кроликом Литруа и решает, что не сделает этого. Она отказывается стоять среди взбудораженных простолюдинов и льстивых благородных, приветствуя сумасшедшую убийцу. Поначалу она оказывала Мирей услугу, отсекала слабые чахлые ветви, способные в будущем опозорить дом. Но бабушка другое дело. Это неведующее сомнение, женщина с острым и проницательным умом, перед которым Мирей всегда преклонялась, вдруг покончила с собой. После сообщения об этом в новостях акции дома в одночасье упали еще больше, чем после проблем с гентеком. Поток сделок и контрактов сразу же иссяк. Мерей комкает в руке письмо, скрепленное печатью с ястребом. Слишком удобно все складывается. Убийца продолжает побеждать, а ее семья умирать, как бы не возрастали расходы на меры безопасности, как бы они не прятались в своих надежных комнатах. Но долго это не продлится. Политической власти у Мерей, как первой дочери третьего из лордов-наследников, немного. Зато на ристалище она божество. Она оттачивала удары копьем на каждом противнике, представляя на нем шлем Синалифон от Клэр. А теперь Ракс хочет, чтобы Мирей передала ей послание. Она его невеста, а не курьер. Она еще помнит, как эти двое смотрели друг на друга в коридоре Аттона, как он поднял ее на руки и понес в ховер, будто самое дорогое. Какой-то благородный в толпе толкает ее локтем в приступе воодушевления. Мирей грызается. Вытаращенными глазами, уставившись на ее белую с золотом одежду, тот виновато кланяется. «Ладно, проехали», — раздраженно отмахивается она. «Благодарю, леди Мирей, еще раз извините». Вид у него и правда виноватый, но не настолько, чтобы не поддержать ликующие крики толпы и не вытягивать шею, опасаясь пропустить первое появление наездницы в серебряно-голубом. Что особенно угнетает Мирей, так это не взгляд Ракса, обращенный на эту убийцу возле клуба, а жалкий и умоляющий голос, когда сегодня утром он с всклокоченной платиновой шевелюрой явился к дверям Мирей. Я серьезный мир, это не какой-то душесчипательный розыгрыш или силовая уловка, пожалуйста, она в опасности. Так свяжись с ней по визу, фыркнула она, поднося к рту чашку с чаем и молча выражая презрение. Сильнейший наездник столетия, единственный по-настоящему серьезный соперник для нее на ресталище, унизился до мольбы. Куда девалось его чувство собственного достоинства? Я пытался, ответил Ракс, нервно дергая ногой. Но меня все время выкидывает, как будто кто-то блокирует связь. Или она сама тебя заблокировала после того, как ты сорвался на нее вчера? В этот момент в комнате мигнул свет, но это не скрыло того, как поморщился Ракс. «Просто можешь передать ей это, прежде чем она уйдет на декон. Это правда важно». «Вот сам и передай», — он раздраженно указал на свое запястье с визом. «Я бы так и сделал, но попец держит меня на гребаном трекере. Стоит мне сделать шаг в сторону турнирного зала, и меня задержит частная охрана. Между прочим, охрана вашего дома», — Мира заморгала. «Зачем ему принимать такие меры? По-моему, они излишни». Его лицо, эти гордые линии, которыми она начала восхищаться с тех пор, как шесть месяцев назад они провели вместе первую ночь, смялась, рассыпалась в прах. Ее хотят убить, мир!» Человек в ней мгновенно выпалил. «Вот и хорошо!» Наездница в ней мгновенно сказала. «Ни за что, пока мы не скрестим копья».